Глава 16 Манин и новые обстоятельства. Алексей Николаевич Манин, куратор следственных групп прокуратуры, разыскивающих по всей Москве и Подмосковью неуловимого заплаточника, был счастлив второй раз за неделю. Его карьера к зависти многих и так была на заглядение, К своему нежному тридцати летнему возрасту проявивший себя главным образом лишь в развлечениях московской золотой молодежи, Леша Манин, тем не менее, уже руководил многоопытными следственными бригадами и метил в Генеральную прокуратуру. Ничего удивительного в таком взлете не было. И так всем было понятно, что его отец, генерал-майор юстиции МВД, передаст свой титул по наследству, вместе с наложницами, провинциями и рабами. Резонансное дело заплаточника должно было стать заметной вехой в карьерном портфолио Манина при любом исходе, и уж тем более при положительном. Мысленно Алексей Николаевич уже обустраивал свой кабинет в Генеральной прокуратуре на одном этаже с другими родственниками других генералов. Высокий чин и почти непробиваемая защита системы позволяли Алексею Николаевичу потакать практически всем своим желаниям, включая и те, что классифицируются уголовным кодексом как незаконные, аморальные и осуществленные с использованием служебного положения. К немедленному удовлетворению любых своих прихотей Алексей привык с детства, После развода отец и мать, с которой он остался жить, соревновались в произведении на него впечатления, заваливая маленького Манина всем, что пожелает его, уже тогда испорченная вседозволенностью, натура. Гуляра Маматова. Прочитав докладную записку о повторной поимке маньяка, Манин просматривал запрошенное им личное дело Гуляры. «Ну-ка, ну-ка...» Бормотал он вслух. «Умненькая. Только отучилась. Интересно». Манин взял служебный телефон и набрал номер. «Шестаков, читаю доклад по Брагиной». «Молодец, хорошо работаешь. Второго маньяка уже поймал». Трубка что-то прорычала в ответ. «Только на этом, Евгений Алексеевич, давай остановимся. Договорились? предложил Алексей. И подчиненный свою тоже в разуми. «Я не могу в генеральной прокуратуре каждый день о поимке маньяка отчитываться. По крайней мере, одного и того же. Это понятно тебе?» Трубка ворчливо подтвердила согласие. Но Манин вдруг передумал. «Хотя...» «Стой, давай наоборот». Алексей облизнул лоснящиеся, похожие на папашины лампасы, губы. «Скажи ей вот что. Что Манин доволен, хвалит. Пусть почувствует, что не зря работает. Как ее... Маматова?» Манин вертел перед собой титульный лист личного дела Гуляры, на котором была фотография. «И знаешь, что еще?» Передай, что даже рассмотрим название. Я лично обещаю. Окей? Трубка подтвердила, что передаст. А что сделаем, Филиппа? Нашел Манин в себе силы задайте неприятный для себя вопрос. Ноутбук так и не появился. В телефонных шумах зазвучали оправдывающиеся носки, но слушать их прокурорский начальник не пожелал поставленная задача!» — повысил он голос. «Этот компьютер, я повторяю, надо найти. В нем ключ к раскрытию. Отыщите или будут другие новости? Сразу ко мне, в любое время». Алексей Николаевич, завершив звонок, закинул свои длинные пухлые ноги на служебный стол и, развалившись в глубоком кожаном кресле, Продолжил любоваться снимком симпатичной помощницы Шестакова. В последнее время, по воле некоторых неприятных обстоятельств, он был вынужден сдерживать свои многочисленные порочные страсти. Но сейчас, когда, наконец, тревоги улеглись, вполне можно было позволить себе снова кое-что позволить. «Дрепещи, Москва, Манин возвращается!» Часом позже, стоя напротив прокуратуры, около уже закрытого кафе, Гуляра набрала Ивана по мобильному. Сегодняшний сумасшедший день требовал совместного подведения итогов. «Представляешь, меня в звании обещали повысить», – радостно сообщила она. «Ух ты, поздравляю», – искренне разделил новость Иван. «Евгений Алексеевич все равно ругался, конечно». За то, что одна полезла и без его ведома. Но, по-моему, он просто испугался, что со мной что-то случиться могло. Как с Алиной. «Это он зря. Ты была под надежной защитой», — сказал Иван, вспомнив, насколько сильно ему удалось напугать хоккейного хулигана Брагина. Хм, «Да уж», — рассмеялась Гуляра, но быстро посерьезнело. «Главное, что убийцу схватили». Дворник Перстень опознал сразу. И Филиппа, кстати, тоже, скорее всего, Брагин убил. Знаешь, что выяснилось? Соседи видели у дома машину, похожую на Брагинскую, примерно во время убийства. А в офисе слышали, как Брагин кому-то по телефону кричал, что приедет и убьет на месте. Так он признался? Пока нет. Заявил, что это он говорил с агентством каким-то который для русского здоровья переводы делает. А детективу звонил до того, чтобы выяснить, кто именно из конкурентов его заказал. Но типа Филипп тогда не стал с ним говорить, был занят. Ну, это-то проверим». Гуляра замолчала. Иван тоже не знал, что сказать, но через пару неловких секунд нашел все же вопрос, который помог продолжить общение. «То есть дворник. Киргиз, отпустили?» «Пока нет, но скоро. Брагин ведь пока не признался. Но Шестаковым, да при таких уликах, без шансов. Он ему уже пообещал толстую кишку в косу заплести. Бррр! Сейчас проверяем на причастность к другим жертвам. Не удивлюсь, если наш хоккеист окажется и заплаточником». Уже установлено, что на некоторые даты у него алиби нет. С этими выводами Иван согласился. Маньяка с физическими параметрами Брагина представить было значительно проще, чем с теми, которыми обладал жидкосложенный киргизский сухофрукт. В разговоре повисла новая пауза. Второго киргиза у Ивана в запасе не было. «Что же?» Не дождавшись мужской инициативы, сказала Гуляра. Спасибо тебе еще раз. Да. Иван все еще искал, за что зацепиться в беседе. Если что, звони. Телефон есть. 02. Позорно пошутил потерявшийся программист. Да. Вежливо отреагировала Гуляра. И закончила разговор. Ну, пока идиот справедливо думал про себя черешнян но при этом довольно радостно позвонить гуляре как нибудь потом он с духом соберется когда например хоть что нибудь будет в карманах а пока пока надо было обрадовать звонком другого человека васька проорал он в телефонную трубку спустя секунд десять можешь двигать домой нашли убийцу не поверишь я лично нашел на звонок Ничего страшного, это уже все равно. Скажешь, ошибся номером, если что. А про компьютер просто молчи. Ложкин был больше рад, что все закончилось, чем сердить на то, что все это вообще происходило. Домой вернуться не терпелось. В бегах он сочинил несколько душевных рэп-композиций, познакомиться с которыми Ивану предстояло в самом ближайшем будущем. Черешнин вспомнил о выброшенном компьютере. «Черт, отличная же была машина!» «Жалко!» К тому моменту он как раз подошел к своему дому. Мусор в их районе вывозили, как заблагорассудится. За то время, что Иван стоял грудью за правосудие, никому не заблагорассудилось. Помойка, как была, стояла полная. Не такая уж и большая птица, безработный фрилансер, чтобы не позволить себе, разогнав голубей с воробьями, порыться в мусорном баке. Разобранный комп был на месте. Поиск всех демонтированных составляющих занял минут десять. Но они того стоили. Скоро компьютер детектива Филиппа вновь стоял на рабочем столе Ивана Черешнина. Как новый. Разве что с небольшим некомпьютерным душком, который Иван запросто заглушил туалетным освежителем. Довольный программист включил ноутбук. Будем считать его теперь своей собственностью. Гонорар за расследование я заработал или как? На душе было легко. Очень хотелось этим настроением с кем-нибудь поделиться. Но не матери же звонить. Иван нажал на иконку с усами. Алло, привет, это Ваня, напечатал Иван. Какое-то время ноутбук молчал, а потом произошло извержение вулкана. Ты идиот! Ты придурок! Ты тупой! Почему ты не избавился от компьютера? Потоком капслока Ивана едва не сдуло с рабочего табурета. Спокойно, спокойно, напечатал Иван, а потом вспомнил, что собеседница его слышит. Убийцу нашли. «Он теперь не опасен», – громко сказал Иван. «Нашли? Кто он?» – спросил компьютер, мигом заинтересовавшись. Филипп на него вышел по своему последнему делу. Ответил Иван. «Кто он? Кто?» – повторил вопрос дисплей ноутбука. «Бывший муж жертвы. Кстати, он же еще и маньяк, как я понял. Заплаточник. Может, читали в новостях? Это тот, который...» Нет, ответ пришел быстро, перебив то, о чем собирался рассказать Иван. Что «нет»? Не понял. Это не Олег Брагин. Появились буквы на экране. Такого поворота Черешнин не ожидал. «А... вы знаете...» Недоуменно спросил он у компьютера. «Брагина? Откуда?» «Я работала с Филиппом, включи звук!» Пришел ответ. Иван нажал на динамик и услышал знакомый голос. «Слышишь меня?» «Я работала с Филиппом, помощницей секретаршей. И над этим делом тоже. Не думаю, что Брагин — это заплаточник, даже если это действительно он кокнул свою жену». Там много улик, по описанию свидетеля он подходит. «И алиби нет», — настоял Иван. «Не думаю», — повторила собеседница. «Филипп вообще не верил, что Брагину убил маньяк. Это, скорее всего, имитация». «Хм...» — отреагировал Иван, который над такой версией не задумывался. «Причина смерти, например, не удушение, а черепно-мозговая. И кожу он с нее не срезал». «Не срезал?» — переспросил Иван про новую для себя деталь и сам подверг ее сомнению. Ну, его могли спугнуть? «Могли, но по-любому убийца сделал жертвой только то, что было в прессе», объяснял голос. «Да дело даже не в этом. Филиппа убили сразу после того, как он что-то нашел на заплаточника». «А что он нашел-то?» «Не знаю». «Да, жаль, что шеф вам не все рассказывал», произнес Черешнин. «Идиот!» – грубо констатировала секретарша. «Филипп мне во всем доверел. Меня просто в городе не было, в отпуске было. Но он звонил мне часов за пять до смерти. Сказал, что нашел, наконец, что-то ведущее к заплаточнику. А потом ноут посеял. Как я понимаю, в ноутбуке как раз это что-то и может быть». «А полиции вы это рассказывали?» – спросил Иван. «Полиции?» В голосе женщины послышалась горечь. «Полиция вон дворника поймала и радовалась. Ты в курсе вообще, кто дело по заплаточнику курирует?» «Шестаков?» Попробовал догадаться Иван. «Алексей Манин!» Поправила его помощница детектива. «А Манин Филиппа ненавидит. Мы расследовали как-то похищение девушки. Пьяная история. Она в клубе некоему ухажеру на голову коктейль вылила. За то, что руки распускал. Урод обидчивым оказался. На выходе из клуба ее ждали. В багажник и в лес повезли. Ничего не сделали, но напугали сильно. А может и помешал кто-то, кто знает. Девушка оказалась принципиальная. Решила найти, наказать. Полиции послали, раз ничего с ней не сделали. Она обратилась к Филиппу. Филипп выяснил. Коктейлем в морду прилетела Манину. И машина тоже его была. По камерам установили. Ну так наказали его или что? Иван следил за историей с интересом. Ага, наказали. Отреагировала собеседница ярко выраженным сарказмом. С ним в клубе трое дружков было, один другого лучше. Племянник министра, помощник дипломата, региональный депутат. Да и сам Леша, генеральский сынок. Встреча с золотой молодежи. Какие шансы у такого дела, как думаешь?» «Ну да, ну да», — понятливо ответил Иван. «Манин Филиппу деньги предлагал, чтобы тот улики уничтожил. Филипп его послал и по морде даже дал, кажется», — продолжила секретарша через паузу. «В общем, не надо ждать особой помощи из полиции, понял? Нового подозреваемого на бензин хоть проверяли?» «На какой бензин?» «Не понял, Черешнин» протоколе было филипп читал что у брагиной следы бензина на теле пояснила собеседница на предплечье на запястьях будто ее руками в бензине хватали не знаю может и проверяли ответил иван а еще кто то был в нашем офисе продолжала девушка и в ее голосе появились нотки страха я приехала а там все вверх дном «Ну, может, это Брагин и был?» – предположил Иван. «Ты не понимаешь», – тихо сказала помощница Филиппа. «Я вообще подозреваю, что у заплаточника есть какой-то выход на полицию». «Ну уж», – Ивану показалось такое предположение нелепым. «Дома у меня тоже было все перевернуто», – не слушая его, продолжила секретарша-детектива. Убийца знает обо мне, и искать у меня может только одно – этот компьютер, который ты, идиот, до сих пор не выкинул. Сделай это, я жить хочу. Прощай. «Подожди!» – крикнул вслед Иван, но беседа уже была закончена. Иван несколько раз прошелся по комнате с руками, засунутыми в карманы джинсов. Похоже, радовался он рано. История с Филиппом и его компьютером не закончилась. А история Ольги Брагиной. Иван порылся в карманах и нашел визитку баланса. Набрал указанный номер. На том конце ответила Светлана Кольцова. Иван попытался быть кратким. «Здравствуйте, Света, это Иван. Мы сегодня были у вас по поводу Брагиной». «Извините за поздний звонок, хочу уточнить кое-что. Мелочь, я заранее извиняюсь». Иван откашлялся и задал вопрос, ради которого звонил. «А что именно сломалось у вашей машины в тот день?» Кольцова только начала отвечать, но Ивану уже все стало понятно. Не прерывая разговор, он на ходу начал одеваться. «Да, я вас понял. Спасибо за сотрудничество. А шеф ваш, он где сейчас, не знаете?» Знала. Ответила Кольцова. Тут он гулянку в кабинете устроил. Днем еще что-то праздновать начал. Все не остановится. И вы там с ним? Иван попытался скрыть охватившую его тревогу. Уломал остаться. Подтвердила Светлана. Теперь не знаю, что делать. Пьяный, такой дурной. Позвать? Нет, нет, ни в коем случае. Вообще не говорите, что я звонил. Забудьте. Да ради бога. «А почему вы про машину спрашивали?» «Почему...» э, «Называть настоящую причину было никак нельзя». «Мне...» м, «Такую же предложили. Отзывы собираю». «До свидания». Очень неуклюже соврав, Черешнин положил трубку и, уже готовый к выходу, набрал Гуляру. «Гуляра — это Ваня. Мы должны срочно вернуться в офис к Брагиной». И оружие. У тебя же есть какое-то? Мне кажется, стоит взять с собой. Долго объяснять, я на месте расскажу. Выезжай срочно.